Глава 1777. Одежда из перьев ангела. После того, как Кун Фэй уничтожил самолёт, стало тихо. Больше никто не появлялся на их пути. Брат Кун, ты такой могущественный, конечно, ты можешь быть бесстрашным, но мы обычные люди. Если физеры попытаются нас убить, боюсь, что всё может плохо закончиться сказал Хан Сень, продолжая следовать за Кун Фэем. Мужчина прищурился и посмотрел на Хан Сэня. Ты хочешь, чтобы я взял на себя ответственность за вас? Я не говорю о том, что ты должен за нас отвечать. В конце концов, мы не девушки. Хан Сень улыбнулся, а затем продолжил. Мы просто хотим, чтобы ты указал путь, по которому мы можем идти. Кун Фэй усмеялся и сказал: "Я просто иду по пути, по которому меня ведут ноги. Я не следую ни одному из них. Поэтому, если вы хотите, чтобы я указал конкретный путь, по которому вы должны двигаться дальше, боюсь, это будет довольно сложно". Хан Сэн не знал, что сказать, поэтому решил просто последовать за Кун Фэем. А он просто не понимал, какую цель преследовал Кун Фэй, когда пригласил их пойти с ним. Мужчина мог легко их убить, если бы они ему не понравились. Хан Сэнь знал, что между ними большая разница в уровне, поэтому юноше было любопытно, почему Кун Фэй пригласил их пойти с ним. Хан Сэнь даже задавался вопросом, был ли Кун Фэй одним из кристаллизаторов или нет, так как он был очень похож на них. Гора Мосы была в 1000 миль от западной части Гран Сити. Однако Кун Фэй не хотел использовать поезд. Вначале они передвигались на тракторе, но теперь им пришлось идти пешком. В итоге путешествие было мучительно медленным. Кроме того, Кун Фэй вовсе не спешил. Казалось, что он просто вышел на прогулку, желая расслабиться. Хан Сень и сидящие допоздна беспокоились о физерах, которые, похоже, намеревались атаковать. Чем тише было сейчас, тем сильнее будет следующий штурм, по крайней мере, так думали парни. Несмотря на то, что Кунфей ничего не боялся, они всё ещё опасались атак. Они втроём путешествовали полмесяца, но ничего не происходило. Казалось, что физыры забыли о них. Кунфей указывал на поля, горы и объяснял, как будто он был профессиональным гидом. Он рассказывал им историю, например, о леди Гаре и храме генерала. Слушая его, казалось, что все эти басни были реальными. Kun fable тем, кто мог рассказывать истории, и у него это очень хорошо получалось. Легенды, о которых он говорил, были ошеломляющими, захватывающими. Даже если хан Сень и сидящие допоздна знали концовку рассказа, о котором он начал говорить, они всё равно охотно слушали Кун Фэя для того, чтобы услышать, как он его рассказывает. На семнадцатый день, когда они приблизились к каменному мосту, перекинутому через реку, Кун Фэй вышел на мост и сказал: "Перейдя этот мост, мы достигнем горы Мосы". Если вы не хотите собирать руду, то вам не стоит туда идти. Мы можем расстаться прямо здесь. Хансень и сидящий допоздна были в шоке. Они шли вместе в течение 17 дней. Казалось, что они изначально вместе отправились в это путешествие. Однако они прошли немного, и Хансень был готов поклясться, что они прошли всего 400 миль. Учитывая это, они должны были быть ещё далеко от горы Моссы. Поэтому, когда Хан Сень и сидящий допозна услышали, что гора была недалеко, они оказались шокированы. На другой стороне каменного моста была табличка с надписью: "Старая деревня лисистых горы Моссы". Они были удивлены этим, поскольку оба признавали тот факт, что не могли пройти такую дистанцию. Однако похоже, что каким-то образом они прошли такой отрезок, хотя и не понимали как, и уже оказались в нужном месте. Возможно, Кунфей как-то повлиял на это. Хан Сенью стало страшно, когда он осознал, что прошёл тысячу миль, но даже не заметил как. Спасибо, что путешествовали со мной целых 17 дней. А это была роковая встреча, и я хотел бы кое-что дать вам. Считайте это наградой за то, что сопровождали меня. Кун Фэй вытащил два пера из своей одежды. Он бросил их вперёд, и они аккуратно приземлились в руки Хан Сэня и сидящего допоздна. Каждый получил по одному перу. Хан Сэнь сразу заметил, что перо было невероятно мягким. Оно было не больше его ладони. Это было настоящее перо, юноша в этом не сомневался. Оно не было ксеногенным материалом. «Вы знаете, что это за перья?» — спросил Кун Фэй. Хан Сень хотел сказать, что не знает, так как у многих существ были перья. Парень не мог понять, чем они могут отличаться, но его лицо внезапно изменилось. Он спросил, «Это же не может быть пером физера, да?» Кун Фэй рассмеялся и ответил, «На крыльях физеров есть перья». Есть два пера между крыльями, которые являются самыми мягкими, и они называются перьями ангела. Они очень дорогутаиме. Моя одежда изготовлена из этих перьев ангела. Хансен чуть не начал кашлять кровью. В его одежде было как минимум 1000 таких перьев. Если то, что он говорил, было правдой, то сколько физаров он убил, чтобы изготовить свою одежду? Теперь, когда Кун Фэй подарил им два пера ангела, он приблизил их смерть. У Физеров не было причин хотеть убить Хан Сэня и сидящего допоздна, но теперь, когда у них появились два пера ангела, Физеры скорее всего начнут на них охотиться. Кун Фэй понял, о чём подумал Хан Сэнь, поэтому сказал: "Не волнуйтесь. Если Физеры увидят их, они не станут вас убивать". Брат Кун «Мы на самом деле заинтересованы в поиске руды. Может, ты хочешь, чтобы мы и дальше сопровождали тебя?» Хан Сень не мог поверить, что физеры могут быть такими милыми. Мужчина посмотрел на Хан Сеня и слегка улыбнулся. «Вы действительно хотите перейти этот мост?» «Путь несложный, но нам придется столкнуться с недружелюбием охранников». «А что за охранник?» — спросил сидящий допоздна. «Бриллиантовый герцог!» Кунфей посмотрел вверх на гору, и в его голове послышались нотки беспокойства. Хан Сень и сидящий допоздна переглянулись. «Мужчину преследовали физеры, а теперь, возможно, он должен будет сражаться с более опасным врагом. Похоже, что Кунфея постоянно сопровождала опасность». Однако Хан Сень не верил, что физеры не станут их трогать, если они сейчас уйдут от этого странного мужчины. «Бояться нечего, поэтому мы пойдем куда угодно». Хан Сень считал, что оставаться с Кунфеем будет безопаснее. Мужчина слегка улыбнулся. «Тогда пойдемте со мной, если вы этого хотите. Вы сможете уйти, когда захотите. Я не стану вас останавливать». После этого они прошли через каменный мост и пошли дальше к горе Моссы. Хан Сень и сидящие допоздна следовали за ним. Они уже зашли слишком далеко, поэтому считали, что им необходимо увидеть то, что будет дальше. Кроме того, Кун Фэй, похоже, не был злым по отношению к ним, хотя он не раз подвергал их опасности, но зато мужчина подарил им два загадочных пера, Если бы Хан Сень не знал, что Кун Фэй может легко их убить, то подумал бы, что мужчина просто ненавидит их и хочет заманить в ловушку. Подойдя ближе к горе, они увидели Физера, стоящего перед входом. Хан Сень пока не мог ощутить энергию существа, так как был довольно далеко. Однако элегантная броня и необычная одежда придавали Физеру особый вид. Я польщён тем, что Бриллиантовый Герцк лично пришёл, чтобы поприветствовать меня, говоря, он фей смотрел на Физера, но на самом деле он не выглядел польщённым. Откуда появилась твоя одежда из перьев? Бриллиантовый Герцк уставился на одежду мужчины. Глава 1778. Место захоронения 3000 Физеров. Давным-давно три тысячи заключенных были вынуждены добывать руду в горе Моссы. Они не могли уйти, в итоге их настигла смерть. Кунфей не ответил прямо бриллиантовому герцогу, но сказал что-то бессмысленное. Но после того, как бриллиантовый герцог услышал то, что ему сказали, лицо Физера побледнело, и он закричал «Кто ты?» Мужчина снова не ответил на вопрос, но продолжил свой рассказ. «Эти три тысячи заключенных были рабами, которых здесь держали всю жизнь. Каждый из них умер там, где и родился. После их смерти перья между их крыльями были вырваны. Их было три тысячи, и они стали основой этой одежды». «Невозможно! Мы уже давным-давно убили всех предателей! Кто ты?» взгляд существа стал острым как лезвие он выглядел так словно был готов разорвать кунфей на части и разрезать все его органы но мужчина только улыбнулся и снял свою одежду из перьев его верхняя часть тела была голой но на его спине были видны два странных шрама они выглядели так будто там когда-то росли крылья но сейчас казались вырванными Когда Бриллиантовый Герцог увидел шрамы на спине Кунфея, его лицо изменилось. Его глаза вспыхнули убийственным огнём, и он закричал: "Я не могу поверить, что в живых остались предатели. К счастью ты смог прожить так долго. Как ты смеешь появляться здесь после убийства Физеров? Ты должен умереть". После этих слов существо не стало ждать ответа. Его тело засияло золотым цветом, а его крылья расправились, напоминая два солнца. Свет стал охватывать всё вокруг, и то, к чему касался этот свет, превращалось в золото. Реки стали твёрдыми, а камни превратились в слитки чистого золота. Вся окрестность превратилась в золотой мир. Бриллиантовый герцог, несомненно, был богом этого мира. Хансень и сидящие допоздна были в шоке. Они знали, что происходящее было очень плохим, и будет очень трудно противостоять такой страшной силе. К тому же, если их превратят в золото, то они сразу умрут. Но прежде чем золотой свет коснулся их, белые перья, которые дал им Кунфей, начали светиться ярким белым светом. Свет был похож на пузырь, который защищал их от повреждений. Золотой свет не смог проникнуть через святой свет. Кунфей встал на землю и снова надел свою одежду. Он не обращал внимания на золотой свет и с большим презрением сказал своему врагу. «Из трех тысяч остался только я, но три тысячи физеров все еще здесь, и я буду мстить за каждого из них». «Предатель говорит о справедливости!» Бриллиантовый Герцог хмыкнул, затем он начал взмахивать своими крыльями, отчего в воздухе стали появляться ударные волны. После каждого хлопка крыльями бриллиантовый герцог становился сильнее. Изначально его тело казалось небольшим, но оно начало становиться больше. Вскоре стоя на горе существо стало похоже на статую. Хансень и Кунфей по сравнению были не больше муравьёв. Это было довольно страшно. В доме могущественной семьи Физеров было семь королей и несколько герцогов, которые смотрели видео через спутник. Они наблюдали за тем, что происходило на горе Моссы. Когда они увидели шрамы на спине Кунфея, все оказались повергнуты в шок. Небесный король-правитель нахмурился и сказал: Три тысячи физеров на всю свою жизнь застряли в шахтах горы Моссы. Все они превратились в пыль, или так считали. Как мог один из них выжить? Мой король, они стали пылью, мы не могли ошибиться. И в то время король это подтвердил. Оставшихся в живых не было. Если только... Король Сун замолчал, не высказав свое предположение. «Если только что...» Холодно спросил небесный король. «Если только у одного из них не было ребёнка в шахтах, о котором мы не знали. Этот ребёнок, возможно, не был включён в число тех трёх тысяч. Но если он находился в золотом руднике затмения, то он не смог бы там выжить. Кроме того, как заключённые могли успешно размножаться? Но даже если бы у них это получилось, как можно было скрыть ребёнка от глаз наблюдателя?» Он не смог бы выжить и жить это лишено всякого смысла, король Сун покачал головой. А этот мужчина, который там появился, ничего не значит. Просто пойди и убей его, холодно сказал король священная колонна. Все остальные короли были с ним согласны, поэтому продолжили смотреть видео. Бриллиантовый Герцк был похож на Будду, и он неоднократно пытался ударить Кун Фэя ладонью. Златые ладони будто покрывали всё небо. Тени, которые они отбрасывали, были abyssalными, они окутывали пейзаж тьмой. Глаза Кун Фэя не двигались. Он просто вытащил белое перо и что-то нарисовал им в воздухе. Маленький белый свет поднялся в воздух. Он тут же порезал гигантскую руку. Повреждение стало увеличиваться, и вскоре рука оказалась разрезана напополам. Золотая кровь, подобно каскаду, начала падать на землю. «О-о-о-о-о!» Крик был невероятно громким, однако рука врага не опустилась. На второй руке также появилась маленькая белая линия, а затем начала распространяться на всё тело физера. Через пару мгновений золотое тело бриллиантового герцога оказалось разрезанным на две части. Земля задрожала, когда кровь, подобно реке, полилась с неба. Горы и реки начали окрашиваться золотой кровью. Только белые перья оставались чистыми, на них не было ни капли этой крови. Хан Сень и сидящие допоздна были удивлены. Раз Кунфей так легко смог убить герцога, Он должен был быть королём, но многие короли и дворяне также были в шоке. Сам король Сун выглядел мрачным и сказал: "Я не могу поверить, что гибрид сумел стать королём. Лидер, пожалуйста, дайте мне разрешение сразиться с гибридом". Один король вышел вперёд, его взгляд казался убийственным. "Чтобы убить такого гибрида, потребуется гром". «Я буду сражаться вместе с тобой». Король святая колонна встал, прося разрешения присоединиться к сражению у небесного короля. Прежде чем тот ответил, кунфей снова взмахнул своим белым пером. Гора Моссы высотой в тысячу метров была разбита пополам, и это было сделано простым взмахом пера. Под горой высотой в тысячу метров были тысячи безымянных могил. Если бы гора не была разбита, никто об этом не узнал бы. И всё же там было похоронено так много жизней. Кунфей прошёл возле безымянных могил, и как только Хансень решил, что он собирается помолиться за них, мужчина схватил свою одежду и начал её трясти. Одежда разлетелась, а перья рассыпались по могилам. Перья попали на могилы и взорвались. После этого появились кости, которые были спрятаны в них. Кости были гнилые, и многие превратились в прах. На некоторых могилах приземлились по два пера. Три тысячи лет ожидания, надежды. Три тысячи лет печали и несправедливости. Три тысячи лет унижения. Я собираюсь все это вернуть. Вам, ребята, не нужно больше ждать меня» вам не нужно больше оставаться в этом мире. Глава 1779. Соражение за погашение огня. Голос Кунфея эхом разнёсся вокруг, от его тела начала исходить сила. Нельзя сказать, что появились какие-то определённые волны, но казалось, что весь мир начал отвечать на его вызовы. Земля была тихой, а на небе сияли звёзды. Хотя сейчас был день, звёзды были повсюду. Казалось, что мужчина дышит галактикой, и это наполняет его силой. Кунфей повернулся спиной к могилам и смотрел в небо. Между звёздами появился храм, который будто плыл по воздуху. Среди бесконечного количества планет и систем они все увидели этот храм на небе. Все были в шоке. Появился Генозал, у кого-то что-то есть для него. Кто может быть претендентом? Всем, кто его видел, стало интересно. Даже высшие расы галактики были шокированы, увидев его. Прошло 1000 лет с тех пор, как в последний раз появлялся Генозал, и сейчас он снова показался. Похоже, что приближалась большая опасность. Особенно это касалось тех рас, которые ещё не смогли зажечь огонь. Не может быть. Все короли Физоры были шокированы. Они встали и пристально посмотрели на Кунфея и древний храм, который показался в небе. У них появилось плохое предчувствие. Кунфей полетел к этому древнему храму. Когда появился древний храм, стали раздаваться голоса. Многие странные тени окружили храм, но всякий раз, когда Хан Сень пытался внимательно их рассмотреть, они исчезали. Скорик Унфей оказался перед вратами. Затем он направил на них палец, и капля крови полетела к ним. Внимание каждого существа было привлечено его каплей крови. Их глаза пристально следили за тем, как она коснулась ворот. Благодаря этой капле крови таинственный древний храм оказался открытым. Это означало, что врата одобрили гены, которыми обладал тот, кто хотел войти. Теперь он мог войти внутрь и попытаться заполучить для себя место. Но кровь всё ещё парила прямо перед вратами. Мужчина не смог войти полностью, потому что внутри не осталось места. Огни, находящиеся в храме, начали безумно дрожать. Затем от них стало исходить сила, которая представляла собой большую угрозу. Похоже, что это было предупреждение. Все повернулись, чтобы посмотреть на обнажённого человека, парящего в воздухе. Они чего-то ждали. Судя по лицу Кунфея, он тоже чего-то ждал. Через пару мгновений мужчина медленно произнёс: Физер. Фонари древнего храма потускнели, но один из них стал светиться ярче, и из этого одного, подобного вулкану, вспыхнуло страшное пламя. Затем он поднялся и завис в гионозале. На фонаре была видна золотая надпись. Физер. Увидев это, представители других рас ощутили облегчение. Им даже стало казаться это забавным. Но короли Физоры и другие представители их расы позеленели. Они начали двигаться настолько быстро, что пространство вокруг их тел стало потрескивать. Они пытались добраться до обнажённого человека. Интересно. Физор хочет заменить Физора. Очень интересно. Один из пиратов посмотрел в небо. На его лице отображалась злость. В тёмном зале несколько существ смотрели на человека возле врат в Генозал. Привлекательная женщина, находящаяся среди них, сказала: "Я не могу поверить, что есть такие интересные люди". Одно из существ посмотрело на фонарь и тихо сказала: "На днях хрёв будет в Генозале. Мы окажемся на самом высоком месте". Хан Сень, стоящий перед горой мхов, мог ощущать всю силу. В его разуме появилось много мыслей. Вскоре короли Физоры вошли в пространство и благородно, подобно рою, окружили обнажённого мужчину. Они были настолько громкими, что могли бы разбудить всю вселенную. У Кунфея больше не было белых перьев, так как 3000 перьев были возвращены их владельцам два пира, которые принадлежали самому Кунфею, сейчас были в руках Хан Сэня и сидящего допоздна. Всех физеров окутал свет, и они поднялись в воздух. Если бы небеса когда-то упали, то на землю упали бы и все ангелы, напугав все другие расы. За 1000 лет никто не смог погасить их свет, но миллиарды лет назад подобные бои были обычным явлением. Это был обычный бой между двумя разными расами. Конкуренты использовали всё, что могли, чтобы победить своего противника, занять своё место и зажечь огонь в генозале. Это было обычным явлением, но Кун Фэй собирался бороться в одиночку. Но самое невероятное в этом было то, что он был физером без крыльев. Семь королей, включая лидера, устремились к нему. Огни меча начали разбивать реку времени, и по галактике распространилась страшная мощь. Вся эта сила пришла с неба, но Кунфей не обращал на неё внимания. Он просто смотрел на фонарь со словом Физер на нём. Семь королей вместе со остальными Физерами бросились на Кунфея, но мужчина лишь продолжал уклоняться. Странный свет сиял в его мышцах, коже и волосах. Вся эта сила обрушилась на него, но не смогла сорвать с его головы даже волосок. Казалось, что на мужчину дует лёгкий ветерок. Однако внезапно короли и другие благородные физоры начали кашлять кровью. Многие физоры начали падать. Было трудно даже сосчитать, сколько было убито. Их лица были бледными, а крылья опущенными. Цело Бога, он стал богом закричал король Святая колонна, кашляя кровью. Он стал не только богом среди физеров, но и среди всех других раз. Увидев это, все оказались шокированы. Многие закричали то, что прокричал король Святая колонна. Тело бога! Кунфей, ты действительно не собираешься останавливаться, говоря, небесный король вытер кровь с губ, глядя на мужчину. Смерть Единственное, что остановит меня, или, возможно, ваша смерть, холодно ответил Кунфей. Затем он поднял правую руку и взмахнул ею в сторону фонаря. Небесный король сердито закричал: "Защищайте наш фонарь!" Миллионы физеров и сам небесный король заревели в унисон. Вся их раса сражалась за пламя. Фонарь ярко засветился. Сила стала увеличиваться. Он превратился в золотую статую ангела, держащего двуручный меч. Рука Кунфея стала приближаться к нему. Глава 1780. Один человек, одна раса. Фигура ангела, созданная золотым пламенем, сконцентрировала непобедимую силу. Выглядело так, будто для уничтожения целой галактики нужен был всего один удар, а это могло разрушить будущее. Многие могущественные расы думали, что Физоры были практически всемогущими. Если бы расса не была сильной, то фонарь не выпустил бы такую блестящую мощь, а он показывал силу этой рассы. Если сила рассы была могущественной, то фонарь ярко светился, а если слабый, он тускнел. Но создание меча, способного разрушить вселенную, доказывало, насколько сильными были физоры. Конфэй посмотрел на фонарь, но его выражение лица не изменилось, а он посмотрел на слово на фонаре и попытался рукой ударить по нему. Его рука засветилась. Свет был невероятно ярким. Мужчина не собирался отступать, несмотря на столкновение с расой, состоящей из миллиарда существ. Его уверенность была непоколебимой. Когда Хансень наблюдал за происходящим, его кровь начала циркулировать быстрее, а он хотел сражаться вместе с этим мужчиной. Однако парень знал своё место. Хансень понимал, что его силы будет недостаточно, чтобы сражаться наравне Любой благородный, оказавшийся там, будет убит одним ударом. Хан Сень сдерживал свою страсть и смотрел на одинокого Кун Фэя. Парень смотрел на то, как мужчина встретился с ангелом расы, которая преследовала его. В следующую секунду меч ангела осветил все планеты. Никто ничего больше не мог рассмотреть. Везде был только золотой свет. Это длилось несколько секунд, а когда золотой свет погас, то собравшиеся увидели, что осталось в небе. Золотой ангел был высотой в километр, и она стояла прямо перед дверью Евгена Зала. Её спина всё ещё была связана с фонарём. Кун Фэй находился возле ангела, а его правая рука была покрыта кровью. Рана была серьёзной, можно было увидеть даже его кости. Мы проиграли. Сидящий допоздна не отводил глаз, в которых был виден шок. Но в следующую секунду тело ангела рассыпалось на кусочки золотого света, которые начали разлетаться по всей галактике. Слово физера на фонаре стало трескаться, а затем исчезло. Свет погас. Теперь там стало темно. Все физеры начали кашлять кровью. Землю стал покрывать кровавый дождь глядя на их тела, казалось, что они потеряли большую часть своей энергии. Бесчисленное множество физеров упало на землю, а среди выживших короли стали герцогами, герцоги маркизами, маркизы графами и так далее. Это коснулось каждого физера. Титул самых слабых среди них не изменился, однако их база оказалась повреждённой, а таланты значительно ухудшились. Все оказались серьёзно ранены, и чтобы снова развиться, им понадобится целая вечность. Конфей, просто убей меня, закричал небесный король. Он думал, что погасить их фонарь было намного хуже, чем его смерть. Горящий фонарь придавал их расе более высокий статус. Они находились в таком положении более миллиарда лет но стать одной из низших рас было намного хуже, чем просто умереть». Кунфей улыбнулся и сказал. «Три тысячи призраков-физеров страдали в течение трех тысяч лет. Все эти три тысячи лет они плакали и испытывали ненависть. Эта боль хуже смерти. У них была надежда, потому что они все еще надеялись на меня, но вы совсем другие». У вас не будет надежды, и скоро вы все исчезнете. После этого кровь Кунфейа коснулась потухшего фонаря. Через мгновение появился белый огонь, который осветил всё вокруг. Кунфей, ты тоже физер. Мы сожалеем о том, что случилось, но ты только что убил кучу физеров, среди которых есть даже короли. «Эта потеря намного серьёзнее, чем три тысячи обычных физеров. Это должно закончиться. Прошу, сделай так, чтобы на фонаре снова появилось слово «физер». Ты можешь стать моим королём. Я буду делать всё, что ты скажешь», — закричал король Святая Колонна, но ему пришлось замолчать, чтобы выплюнуть кровь. Несмотря на его крик, он больше не мог запугать кунфея. Теперь он был никем. Если ты сможешь оставить там надпись Физер, мы сделаем всё, что ты захочешь. Несколько королей, включая небесного короля, начали просить Кунфея. Кровь мужчины не была чистой, но в ней всё равно содержалась часть крови Физера. Поэтому, если их раса снова окажется на фонаре в Генозале, то они опять станут одной из высших рас. В тот момент, когда я вырезал свои крылья, я перестал принадлежать к физерам. Хотя голос Кунфея оказался спокойным, его аура была наполнена страшной ненавистью. Новая раса, моя раса, она будет называться да нет. Она начнётся с меня и закончится на мне. Никто из других рас не сможет присоединиться ко мне, и никто не сможет назвать себя именем моей расы. Голос Кунфея стал громким. Казалось, что даже звёзды задрожали после его слов. На фонаре с белым огнём появилась надпись: "Да нет". Небесный король снова начал кашлять кровью. Появление этого слова означало, что у физеров больше нет шансов. Теперь они больше не были высшей расой. Дождь, сильный дождь. На всех планетах начался дождь, и молнии стали танцевать подобно драконам. Похоже, что это был плач о падении высшей расы и праздник по случаю рождения новой высшей расы. Хансень стоял под дождём и смотрел в геонозал. В тот момент, когда фонарь с новым названием влетел в Генозал, казался для юноши странным. Ему казалось, что внутри находились глаза, которые смотрели на него. Чёрная броня, которая оставалась неподвижной, внезапно наполнилась призрачной силой. Это вызвало у Хансена ощущение, будто он замер. Всё, что он мог сейчас сделать, это стоять под дождём. В чём дело? Хан Сень был в шоке. Когда фонарь оказался в зале, врата закрылись. А затем весь замок просто исчез. Но Хан Сень ощутил странную силу, проникшую в его море душ. Она вошла прямо в его чёрную броню. Тело Хан Сеня снова стало нормальным, его чёрная броня больше не шевелилась. Парень взглянул на то место, где исчез Гена Зал, И на его лице было растерянное выражение. Когда врата закрылись, странные ощущения начали постепенно исчезать. Казалось, что чёрная броня была активной только тогда, когда врата были открыты. Это не могло быть совпадением. Что же это за чёрная кристаллическая броня? Или это из-за меня? Почему мне казалось, что за мной наблюдают? В гнозале кто-то живёт? У Хан Сэня появился целый список новых вопросов, но сейчас он не мог найти ответ ни на один из них. Древний замок исчез, на других планетах не происходило ничего странного. Перед всеми было только пустое небо. Повреждённые физоры и сам Кунфей исчезли из виду. Хан Сень продолжал стоять под дождём и думал. Внезапно к нему подошёл голый мужчина. Это был Кунфей, который являлся единственным представителем расы Донетт. Глава 1781. Один физер и три тысячи звезд. Кунфей стоял перед горой Моссы, которая была расколота надвое. Он стоял под дождем, позволяя ему омывать свое тело. Мужчина стоял в торжественной тишине, не говоря ни слова. Некоторое время спустя Кун Фэй вздохнул и сказал: "Ребята, вы хотели уйти навсегда. Даже после смерти вы хотели быть свободными. Полагаю, захоронение это не то, что вас интересовало". После этого он махнул рукой. Внутри горы 3000 могил начали испускать яркий белый свет. Через пару мгновений кости поднялись из земли и устремились к небесам. Когда они поднимались в атмосферу, то превратились в пыль, которая затем рассеялась среди звезд. «Быстро и чисто. Это избавит от множества неприятностей. Единственная хорошая вещь в вас, ребята, — это то, что вы никогда не приносили неприятностей». Кунфей посмотрел на звезды и улыбнулся. «Кунфей». Но затем блестящая слеза скатилась по его щеке. Хан Сень и сидящие допоздна стояли в нескольких шагах от него, потеряв дар речи. Некоторое время спустя Кун Фэй улыбнулся и обратился к Хан Сэню: "Ребята, вы понимаете, почему я хотел, чтобы вы сопровождали меня?" Хан Сень и сидящие допоздна покачали головами. Они не знали. И ему не удалось понять, почему Кун Фэй выбрал их и почему хотел, чтобы они стали свидетелями такого важного события. Сначала Хан Сэнь думал, что Кун Фэй хочет обмануть их, но теперь он понял, что всё было не так просто. Мужчина подошёл к ним и похлопал их по плечу, а он сказал: "Я был найден кристаллизатором, и именно так я избежал судьбы своего народа". Я сбежал из шахты, из которой никто другой не смог выбраться. Мне помог кристаллизатор, и вы двое появились в качестве напоминания. Это судьба. Так должно быть. Кристаллизатор помог тебе сбежать? Кем он был? Хансень и сидящие допоздна были шокированы. Они не могли поверить, что тот, кто смог зажечь свой фонарь, был связан с кристаллизаторами. Я не знаю. Он не сказал мне, и я никогда больше его не встречал, но я точно знаю, что у него был кулон кошки с девятью жизнями. Кун Фэй посмотрел на перья, которые он подарил Хан Сяню и сидящему допоздна. Возьмите их в качестве талисманов. Пока я жив, они могут оказаться полезными, но те, кто являются представителями высших рас, точно захотят их получить. Это подарок, и теперь они ваши. Вы можете делать с ними всё, что пожелаете. После этого Кун Фэй ушёл. Он шёл не быстро, но сделав несколько шагов, мужчина просто исчез. Когда Хан Сень решил его окликнуть, его нигде не было видно. Кулон кошки с девятью жизнями. Кем мог быть тот кристаллизатор? Хан Сень задумался, а в его голове стало проноситься множество мыслей. Эта вселенная большая, и это была хорошая идея прийти сюда. Сидящий допоздна неожиданно вздохнул. Он всегда был спокоен и сдержан, но теперь мужчина был полон страсти. Хансень был не таким чувствительным, как он. Во всех отношениях он был реалистом. Но даже несмотря на то, что было много элитных бойцов вокруг, это не ослабило его желания продолжать тренироваться и совершенствоваться. Парень хотел увидеть мир и всё, что в нём было. Пойдём. Нам нужно выбираться отсюда. Хан Сень потащил за собой сидящего допоздна. Гун Фэй ушёл без предупреждения. Он не предложил провести их обратно, хотя они находились в тысяче миль от западного Гранд-Сити. Когда мужчина был с ними, то их путешествие было довольно спокойным, но без него наверняка все будет по-другому. Хан Сень окликнул Кунфея, так как хотел попросить его провести их обратно. Только Бог мог знать, что с ними может случиться, если они будут путешествовать сами». Когда пара достигла моста, который они пересекли раньше, то увидели кого-то, стоящего на другой стороне. Однако у человека был зонд, поэтому из-за него и из сильного дождя было невозможно понять, кто это был. Но от этого человека исходила жизненная сила, такая же мощная и обширная, как и вся галактика. Она была невероятной. Хан Сень и сидящие допоздна остановились, чтобы рассмотреть его — Но как только они это сделали, незнакомец тоже посмотрел на них. Спустя некоторое время человек спросил: "Ребята, вы готовы продать свои белые перья?" Нет, сидящий допоздна сразу покачал головой. Ханс Сень улыбнулся. "Какую цену ты предлагаешь?" Эти теперь бесценны, но во время торговли в любом случае должна быть установлена цена. 3000 залежа из звёздной руды за одно перо, медленно ответил мужчина. Слишком мало, Хансень покачал головой. 300 планет пригодных для жизни за одно перо, снова предложил незнакомец. Хансень снова покачал головой. Загадочная фигура не стала с ним говорить. Вместо этого он повернулся к сидящему допоздна. Если ты присоединишься к моему племени, я смогу помочь тебе улучшить твоё белое перо. После этого ты сможешь наслаждаться исцелением, которым обладает только мой вид. Сидящий допоздна покачал головой, на что мужчина сразу сказал: "Ты хоть представляешь, от чего отказываешься?" Хотя у тебя есть божественное перо, оно бесполезно, если никто не научит тебя улучшать его. Я ценю твои намерения, но не хочу присоединяться ни к какому племени, сказал сидящий допоздна. Мужчина хмыкнул, и когда Хан Сень повернулся, чтобы посмотреть на него, тот исчез. Казалось, что его здесь вовсе никогда не было. Они продолжили свой путь и перешли мост. Скоре у реки появилось существо. Оно было таким большим, что издалека напоминало гору. "Ты продаёшь это белое перо?" спросило существо, глядя прямо на Ханссена. Его голос был настолько громким, что барабанные перепонки парня чуть не лопнули. "Всё зависит от цены", улыбнулся Ханссен. Существо хмыкнуло и сказала: Физоры проиграли. Я отдам всё святое небо в обмен на это перо. Нет. Хотя Хан Сенья заинтересовала это предложение, он был вынужден отказаться. Святое небо было высокоуровневым ксеногенным пространством. Там должно было быть много сокровищ и бесчисленное количество ксеногенных материалов. Даже физоры считали это место невероятно дорогим. Поэтому можно было понять, насколько важным оно было. Несмотря на то, что физоры проиграли, они не были уничтожены. Завоевание территории Святого Неба было тем, чего не могла достичь ни одна обычная раса. Но существо сказала, что может поменять Святое Небо на перо, и это было очень хорошее предложение. Но Ханссень волновался, что существо говорило неправду. Однако если такое существо решит украсть перья, то ни хансень, ни сидящие допоздна не смогут ему противостоять. Существо посмотрело на хансеня так, словно знало, что парень просто не хочет соглашаться на сделку, поэтому обратилось к сидящему допоздна. «Те, кто живут в зоне существ, готовы тебя научить». Если ты согласишься присоединиться к нам, я смогу научить тебя, как его усовершенствовать. Если ты сможешь стать королём, я смогу предоставить 12 божественных мест. Глава 1782. Встреча со старой кошкой. Сидящий допоздна покачал головой и слегка поклонившись существу, отвечал: Я ценю твоё предложение, но всё равно отказываюсь. Услышав отказ сидящего допоздна, существо замолчало, затем оно улетело вверх и вскоре исчезло в космосе. Сидящий допоздна и Хансень продолжили своё путешествие, встречая гораздо более могущественных существ по мере их продвижения. Все они хотели купить перья или по крайней мере сделать так, чтобы эти двое присоединились к их племенам. Однако каждое предложение было отклонено мужчинами. Хансень чувствовал себя подавленным. Все элиты стремились купить белое перо, которым он обладал, но никто не пригласил его в своё племя. Казалось, что все подобные предложения были исключительно для сидящего допоздна. Пока они шли, их встретили представители пяти разных элитных рас. После этого не было никого значимого, но это не означало, что больше никто не интересовался белыми перьями. Просто эти пять представителей были из самых могущественных рас и предлагали невероятные предложения. Учитывая это, другим расам не было даже смысла что-то предлагать. Потому что все, что они могли дать, не могло конкурировать с предложениями лучшей пятерки. Дождь все еще не прекратился. Пройдя полдня, они нашли заброшенный дом, в котором решили поискать убежище и укрытие. Но как только они вошли, у Хан Сеня расширились глаза. Рыжее существо, похожее на лису и кошку, лежало на грязном столе. Оно уставилось прямо на них, как только они вошли. Отлично, это ты, старая кошка. Как ты посмела показаться мне на глаза? Я же в ём сдеру с тебя шкуру. Хан Сяня сразу охватил гнев, и он решил ударить кошку по морде. Пока его кулак приближался, парень закричал: "Где Сяохуа?" Старая кошка телепортировалась к стропилам на потолке, улыбнулась и ответила. «За Сяо Хуа очень хорошо ухаживают, не волнуйтесь». «Не волноваться? Сволочь! Приведи мне Сяо Хуа!» Хан Сень снова попытался добраться до существа, но старая кошка оказалась очень быстрой и снова исчезла. Когда она появилась, то опять запрыгнула на стол. Существо медленно начало говорить. «Я забрала его для его же выгоды. Для него это только пойдет на пользу. Ты не можешь позаботиться даже о себе. Тогда как, по-твоему, ты собираешься заботиться о Сяо Хуа? Как ты можешь помочь его развитию? Это дело моей семьи, а не твое». Хан Сень продолжал преследовать старую кошку, пока говорил, «Тело старой кошки продолжало исчезать, и кулак парня никак не мог его коснуться». «Мне было жаль смотреть на такого особенного и великого ребёнка, чей потенциал был похоронен, но теперь его жизнь стала хорошей. Возможно, пройдёт ещё восемь лет, прежде чем он станет королём, Есть все шансы, что он может стать богом. Он может стать таким же богом, как Кун Фэй. Ты отец, поэтому должен поддерживать то, что будет лучше для него. Ты не должен ограничивать его потенциал и сдерживать его. Старая кошка пыталась убедить Хан Сэня: "Я позабочусь о своём сыне. Ты лучше верни его, или я убью тебя прямо здесь". Сердито сказал парень. Сяо Хуа в данный момент не может вернуться, но я могу показать его. Старая кошка что-то бросила Хан Сяню. Поймав предмет, юноша увидел, что это был коммуникатор. Там уже было запущено видео, и он увидел Сяо Хуа. Тётя Мэй, я действительно больше не могу есть. Ты можешь помочь мне съесть этот плод? Хан Сень отложил свою идею убить старую кошку и внимательно смотрел на коммуникатор, разглядывая своего сына. На самом деле, Хан Сень знал, что он намного хуже, чем старая кошка, и со своей нынешней силой парень просто не сможет её сейчас убить. Поэтому продолжать гоняться за существом было бессмысленным занятием. Э видео представляло собой серию фрагментов со многими эпизодами, которые были обрезаны и соединены вместе, чтобы дать Хан Сяню представление о том, на что похожа повседневная жизнь его сына. Сяохуа ел довольно хорошо каждый день, а красивая женщина и три монстра спокойно тренировались с мальчиком. Хан Сень мог сказать, что они обучались у Хуа некоторым навыкам, и что мальчик быстро улучшался. Каждый день его способности возрастали. Что скажешь, если бы мальчик был рядом с тобой, то не смог бы получить никакой пользы. Он не получил бы обучения и силы, в которых он нуждается. Ты должен поблагодарить меня. Дерзким тоном заявила старая кошка. «К черту благодарности! Я предупреждаю тебя снова! Отдай мне Сяо Хуа, или я разберусь с тобой!» Хан Сень продолжал смотреть видео и одновременно снова попытался ударить существо. Хан Сень действительно ненавидел старую кошку за то, что она сделала. Из-за неё он мог видеть своего сына только на видео, но юноша хотел, чтобы мальчик всегда был рядом с ним. Почему ты не можешь просто быть милым? Старая кошка выглядела подавленной. Не мог бы ты перестать пытаться меня ударить? Я пришла сюда, чтобы обсудить серьёзные вопросы, говоря, старая кошка продолжала уклоняться. Сяо Хуа хочет научиться владению мечом. Ему нужен короткий меч. И это перо может быть идеальным для него. Пошла ты. Хан Сень не дождался, пока старая кошка закончит говорить, и снова попытался ударить её. Хан Сень знал, что существо не просто так дало ему видео с мальчиком. Всё, что хотела старая кошка это перо Кун Фэя, сидящий допоздна сказал. «Старая кошка, если ты позволишь мне встретиться с Сяо Хуа, то я отдам тебе свое перо». Услышав его слова, существо и Хан Сень оказались шокированными. Пять элитных представителей предлагали невероятные сделки, но сидящий допоздна даже не задумывался над тем, чтобы согласиться. Зато теперь, ради того, чтобы увидеть Сяо Хуа, мужчина был готов отказаться от бесценного пера. Это был невероятно трогательный момент. Спустя пару мгновений старая кошка крикнула: "Видишь, он тот, кого можно назвать настоящим мужчиной, а ты кто? Отец, предположительно". После этого существо подошло к сидящему допоздна и улыбнулось. Проблема в том, что не просто так я не хочу вас туда отвезти. Всё из-за обычных людей. Когда обычные люди туда попадают, то не могут там выжить. Я бы не отнесла туда Сяо Хуа, если бы не была уверена в том, что мальчик особенный. Может, ты просто отдашь мне перо, а я передам его Сяо Хуа? Если я не смогу увидеть мальчика, то даже не буду думать о том, чтобы отдать тебе перо, спокойно ответил сидящий допоздна. Старая кошка почувствовала себя подавленной. «Как я могу заставить вас поверить, что я делаю это только для блага Сяо Хуа? Если бы туда можно было вам войти, то я провела бы вас. Пока я не увижу Сяо Хуа, не изменю свою позицию». Хан Сень остановился. Он больше не собирался гоняться за старой кошкой, так как все равно не мог ее поймать. Существо вздохнуло и сказало. Ну ладно. Если вы решили не отдавать мне перья, то я найду другой путь. Но могу сказать одно: вы очень слабые. Эти перья, которые есть у вас, похожи на бомбы замедленного действия. Если вы не хотите отдавать их мне, то просто избавьтесь от них. Я не верю, что кто-то решил украсть их у нас, ответил Хансень. Ну, все боятся конвея, поэтому ещё никто не попытался их украсть. Но некоторые существа будут вести себя более безрассудно, чем те, с которыми вы уже столкнулись, сказала старая кошка. Затем она посмотрела на сидящего допазна и добавила: "Хочу сказать, что зона существ отличный выбор". «С тобой все будет в порядке, и ты сможешь сохранить божественное перо, и ты сможешь найти дом с этой фракцией». «А что насчет тебя?» — старая кошка с ожалением посмотрела на Хан Сеня.